Приведем еще эпизод из княжения Иванова преемника. И в это время еще не исчезли прежние простые отношения, подданных к государю. Тогда в Москве заподозрили по доносу в злом умысле государева брата, удельного дмитровского князя Юрия, и решили дождаться его приезда в столицу, чтобы арестовать его. Узнав об этом, Юрий обратился к Волоколамскому игумену, преподобному Иосифу, жалуясь ему, что в Москве слушают наветников, и прося игумена съездить в Москву, походатайствовать за него перед великим князем. Иосиф уговаривал удельного князя не противиться великому, преклони главу твою пред помазанником Божиим и покорись ему. Юрий отвечал на это. Будь мне вместо отца родного, я по твоему наставлению не буду против государя, готов все терпеть от него, даже самую смерть, только съезди к нему. Иосиф послал к великому князю двух старцев своего монастыря, не соблюдая обычных правил вежливости, не поздоровавшись и не спросив о здоровье игумена, Василий встретил посланных сердитыми словами, зачем пришли? Какое вам до меня дело? Тогда один из старцев начал наставительно пенять великому князю, что государю не подобает так выходить из себя, не разузнав наперед, в чем дело, а следует расспросить хорошенько и выслушать с кротостью и смирением. Великий князь смутился, встал и, улыбаясь, сказал, но «Ну, простите, старцы, я пошутил. Затем, сняв шапку, он поклонился старцам и спросил о здоровье игумена. Тогда уже пошла речь о деле, и великий князь уважил ходатайство Иосифа, помирился с братом. Это было до 1515 года, когда умер Иосиф. Так еще в начале XVI века по временам проявлялись простые и удельные отношения – подданных к своему государю. Но эти отношения исчезали быстро вместе с последними уделами. Уже при Иване Третьем, еще более при Василии, верховная власть окружала себя тем ореолом, который так резко отделил московского государя от всего остального общества. Посол императора германского Гербернштейн Наблюдавший Москву при Василии, замечает, что этот великий князь закончил то, что начал его отец, и властью своею над подданными превосходит едва ли не всех монархов на свете. Он добавляет, что в Москве говорят про великого князя «воля государева – Божия воля, государь – исполнитель воли Божьей». Когда москвичей спрашивают о каком-нибудь неизвестном им или сомнительном деле, они отвечают затверженными выражениями «Мы того не знаем, знает то Бог да великий государь». По словам Герберштейна, они даже величали своего государя ключником и постельничьим божьим, применяя язык московского двора к столь возвышенным отношениям. Так уже ко времени васильева преемника Ивана IV в Москве был готов тот кодекс политических понятий, которым так долго жила потом московская Русь. Выводы. Припоминая изученные нами сегодня явления, не можем сказать, чтобы полтора века со смерти Василия Тёмного прошли даром для политического сознания и власти московского государя. Идея государственного объединения всей русской земли, национального значения московского государя, свыше возложенного на него полномочия блюсти народное благо, эти идеи вместе с первыми попытками установить состав верховной власти единой и неделимой, надлебно признать значительными успехами для московских умов того времени. Впрочем, значение этих успехов ограничилось бы историей понятий, если бы они не сопровождались соответственным движением общественного и государственного порядка, к изучению которого мы обращаемся.